Издательство «Эксмо». «Лабиринт простых сложностей». Галина Романова. Глава 1. В кабинете было прохладно и сумрачно. Кондиционер, выставленный на два градуса, работал исправно. На окнах были опущены жалюзи. «Там был кто-то еще! Это не я!» Попыталась возмутиться девушка, сидевшая к нему спиной, лицом к подполковнику Хмельновой. «Кто был?» Ровным, спокойным голосом поинтересовалась Маргарита Сергеевна. «Я не знаю! Я не помню!» Узкая спина девушки выгнулась дугой. Послышался характерный всхлип. «Но это не я!» Он внимательно наблюдал за допросом, который проводился в кабинете, а не в комнате для допросов. Хмельнова настояла. Наблюдал не потому, что его кто-то попросил об этом. Сам захотел. Очень ему было интересно, как Хмельнова станет крутить подозреваемую в убийстве своей знакомой, а ее профессионализме ходили легенды, и раскрываемость будто у нее была выше некуда, и преступников колола на щелчок пальцев. Правда, непонятно было, почему ее при таком рейтинге и заслугах сослали с самого верха в выход дел в рядовом районном отделении полиции. Он попытался узнать. Тишина. Никто не знает, Дима. «Полковник, конечно, в теме, но разве он расскажет?» шептала ему по секрету дознаватель Верочка Умова, склоняясь над столом в его сторону, когда они обедали в их ведомственной столовой. «Тетка жуть какая крутая, но где-то попала. Будь с ней осторожнее». Он согласно кивал, а про себя думал, что осторожничать ему следовало больше с Верочкой, нежели с Хмельновой. Слишком уж стремительно дознаватель Умова в последнее время сокращала между ними дистанцию. «А кто?» Хмельнова глянула на подозреваемую из-под лобья. Замерла со авторучкой, занесенной над девственно чистым протоколом допроса. «Я не знаю!» В девяносто девятый, наверное, раз повторила девушка. «А кто знает?» Этот вопрос тоже повторялся за последние полчаса неоднократно. «Я не знаю!» Ладони девушки легли на лицо, плечи задергались. Она заплакала. Хмельнова наблюдала за ее слезами без эмоций. Дима вообще сомневался, что эта женщина способна чувствовать хоть что-то. Она смотрела на окружающий ее мир всегда одинаково, холодно и равнодушно. Никогда не улыбалась. «Боже упаси ей засмеяться!» Ему она напоминала его учительницу по биологии. Та была такой же – холодной, надменной, бесчувственной. Они даже внешне были похожи – узкое лицо, высокий лоб – Гладко зачесанный в старомодный пук черные волосы без намека на седину. Рост под метр восемьдесят. Худая до измождения. Никакого лака на ногтях. Чистые короткие ногти. Всегда низкие каблуки и темная одежда. Да, одно лицо с его учительницей по биологии. Он поймал себя на мысли, что ждет, что Хмельнова вот-вот скажет девушке. «Садись, не готово. Два». Конечно, она ей так не скажет. Но сидеть девушке придется потому что она зарезала свою знакомую в момент бытовой ссоры. И почти ничего из событий того рокового вечера не помнит. Просто был алкоголь, много запретных разговоров и тот самый, один-единственный, которого они пытались поделить между собой. «Банально до отвращения», прошипела Хмельнова, когда дело легло на ее стол. «О чем думают эти дуры, бросаясь на шею подобному мерзавцу?» Дима удивленно глянул на нее, промолчал. Но Хмельнова надо дать должное ее проницательности, тут же все поняла. «Вы, Дмитрий, считаете, что в данной ситуации девушки сами виноваты?» «Допустим», – пробубнил он невнятно. Ему страшно не хотелось вступать с Хмельновой в дискуссии. и она казалась ему зловредной и злопамятной. Эти слухи о ней уже вдогонку к его мнению прилетели, без уточнения причин ее понижения в должности. «Нельзя себя навязывать мужчине, если он этого так откровенно не хочет», Все же решил он уточнить. «А если этот самый мужчина – отъявленный засранец, и ему нравится играть судьбами таких вот дур, как эти девушки?» Прищурило в тот момент холодные темные глаза Хмельнова. Он провоцирует их, сталкивает лбами, наблюдает со стороны и потешается. А то еще и ставки делает. «Да-да, не надо изображать недоверия юноша. И такое в моей практике встречалось». «И чем закончилось?» «Тоже соперницы сошлись в поединке». «Нет, поножовщины не случилось. А еще бывает, что кто-то что-то придумал для себя и намертво в это поверил». Хмельнова повернулась к нему спиной, что-то высматривая за окном. «И в этом случае одна из них оставила записку, в которой обвиняла своего парня, и вышла из окна десятого этажа». «И что, парню ничего не было?» – заинтересовался Дима. «Следствие не смогло доказать его вины». «Девушка сама была виновата?» – хмыкнул он. Нет, она просто расценила его знаки внимания неправильно. Немного не так, как следовало. Решила, что он ею увлекся, а он...» Она резко повернулась, так же равнодушно глядя. «А он просто старался быть вежливым. Но это совсем не то, что мы имеем на данный момент. Здесь для меня все очевидно». Он смотрел вопросительно, и она снизошла до объяснения. Мерзавец спал с обеими. Каждый уговаривал держать их отношения в тайне, уверял, что любит только ее, а ту другую избегает и вообще не знает, как от нее отделаться. Банально до отвращения. Получим признательное и будем двигаться дальше». Но вот с признательным выходила просто беда. Девушка наотрез отказывалась признавать вину и на каждом допросе твердила одно и то же. «Это не я! Там был кто-то еще! Я не помню, не видела кто!» Хмельнова из кожи вон лезла, загоняя девушку в угол такими же односложными вопросами. «А кто это был? А кто знает? А кто видел?» Результата не было. «Так и до психиатрической экспертизы недалеко», – проворчала Хмельнова, когда подозреваемую увел конвоир. «Может, она под дурочку косит?» «Что молчишь, капитан? Какое твое мнение?» Она вдруг пару дней назад перешла с ним на «ты». «Неужели?» – спросила его мнение. «Обалдеть!» «Не думаю, что она пытается выставить себя нездоровой», – осторожно начал Дима. «Она просто была пьяная, ничего не помнит. Так бывает». Но анализ ее крови установил, что она выпила не больше двух бокалов вина. Этого недостаточно, чтобы вообще ничего не помнить. И жильцы подъезда, которые вызвали полицию, в один голос утверждают, что, открыв дверь на крики, увидели, как наша подозреваемая держит окровавленный нож в руке и орет. Стоит над лежащей на лестничной площадке мертвой девушкой с ножом в руке и орет не своим голосом. «Ну что тут огород так городить, капитан?» «Убила, а теперь не помню». «Может, и не помнит, из-за сильнейшего психологического потрясения». «Да помнит она все!» — резко возразила Хмельнова, заходив по кабинету со сложенными на груди руками. «Она не была пьяна настолько, чтобы не помнить. Не дура, по глазам вижу. Выгораживать некого. На подъездных камерах никто не засветился на момент убийства. Никто, кто был заинтересован в смерти ее знакомой. Ты всех проверил?» «Да», — не совсем уверенно произнес он. «Всех, кто входил и выходил из всех четырех подъездов этого дома на момент предшествующий убийству и после него». «Никого, заслуживающего нашего внимания?» — встала Хмельнова перед его столом. «Никого», — уже увереннее проговорил Дима. «А убитая девушка? Ты проверил ее контакты? Друзей? Знакомых? Родственников?» «Не все». Вот тут он не стал врать, потому что почти никого еще не проверил. «Времени не хватило. Я один, все в отпусках. Нашли то же время в отпуска уходить», — проворчала Хмельнова, отходя от его стола. «Я, конечно, понимаю, почему ты не усердствуешь, капитан. Готовая подозреваемая в камере, чего лишнее телодвижение совершать? Так? Так. А вдруг? Вдруг она говорит правду? Вдруг это не она убила соперницу?» «А кто?» — с усталым вздохом спросил Дима. «Мы же с вами знаем, как было дело, товарищ подполковник». Да, они совершенно точно знали, что четыре дня назад, вечером, ближе к девяти, девушки встретились на квартире жертвы. Она, собственно, и настояла на встрече. Даже накрыла стол, выставив бутылку вина и торт. У двери, встретившись, девушки даже обнялись. Уселись за стол и... И тут началось. Они принялись выдавать друг другу ту самую страшную тайну, которую их общий любовник слезно просил обеих скрывать. А почему? Почему именно тем вечером? Почему точки понадобилось расставить именно тогда, не днем раньше, не днем позже? Она дождалась его недоуменно поднятых плеч, И удовлетворенно ответила самой себе. «Потому что их любовник тайно сообщил каждый, что уезжает в длительную командировку на Сахалин. На год. И хочет взять...» «Каждый из них он сказал, что именно ее», — продолжил Дима. И «Именно. И сетовал гаденыш, что не может сделать одну из них больно, рассказав правду о другой. По сути, он столкнул их лбами, устроил поединок. И избавился сразу от обеих. Его тоже надо бы привлечь к ответственности, товарищ подполковник». «Погоди, неперебиваемая мысль, капитан». Тонкий палец с коротким ногтем прилип к ее подбородку. Взгляд поплыл. Девушки принялись выяснять отношения, сидя за столом и выпивая. Ссора набирала обороты, каждая мнила себя единственно любимой, а соперницу считала помехой. В какой-то момент их ссора выкатилась за пределы квартиры и... Она растерянно глянула, нахмурилась. «Как они оказались на лестничной клетке, двумя этажами ниже, капитан? Почему именно там одна убила другую?» Не в квартире, где никто не увидел бы подозреваемую с ножом в руке. Почему там? Может, та, что убила, в какой-то момент захотела уйти? А хозяйка квартиры, решив, что ничего еще не ясно и не решено, бросилась за ней следом. «С ножом в руке!» — перебила его Хмельнова с хищным прищуром. Набросилась на нашу подозреваемую, а та, начав обороняться, убила соперницу по неосторожности. А что? Чем не версия? Ей бы именно так и говорить, а она молотит про кого-то третьего и все тут. «Да!» – неожиданно вспомнил он. «Откуда у нее синяк?» «Синяк?» – подняла тонкие брови Хмельнова. «Какой синяк?» «Когда она сидела ко мне спиной, я обратил внимание на синяк за елевым ухом. Довольно большой. Под воротником ее рубашки не очень удалось рассмотреть, но синяк точно имеется». «Откуда?» «Наверняка получила его в момент драки с соперницей». Как-то даже беспечно отозвалась Хмельнова. «И вдруг задумалась». И произнесла после непродолжительной паузы. Но уточнить все же необходимо. А вообще, капитан, не следует нам так глубоко рыть. А то, не дай бог, шахтеры полезут. Банальное же дело. Просто до тошноты банальное.